А он здорово помог нашим под питером. И раньше пересекались неоднократно. Правильный наш мужик. Казначей. Ищи хоть, хоть. что то не помню среди побратимов. Альфа. Он не клубень. Знахарь. Вот как. Альфа. Но мужик правильный. Так бывает, Ром. Казначей. Да ясно, чё. Ты говори, что? Ты говоришь, что за замес. Блин, весь регион на ушах.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 Все помнят, что за шухер устроили ночью менты. Да и не только менты, там вообще все были, как потом выяснилось. Официальное оповещение прошло в час 30, в час. Жителям запретили покидать дома. Наши некоторые в частном секторе жили, оповещения не получали. Где-то к часу ночи по улицам пошли патрули. Отлавливали людей, отправляли домой. Особо буйных закрывали. В общем...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 Мы с Тимом не упоролись и видели все это своими глазами, понятно? В общем, серьезно отнеситесь, лады? Альф. Я чую, что дело серьезные мужики. Вань не тот человек, который по мелочам напрягаться будет. Только поначалу решил, что это просто разборки очень высокого уровня. Ну, и если впишемся, то много получить можно было. И не только бабла. А еще это, Даниил. На первый взгляд соплей перешибешь, тощий какой-то нескладный.